это варвара андреевна измена внезапно разомкнул стая раз петрович измена какая измена а вот это мы выясним и так фондорин потёр лоб полковник луком не самого большого ума мужчина один из всех предсказывает русской армии поражения это раз с диспозицией он был ознакомлен и даже как представитель князя карла получил копию это два Успех операции зависел от скрытного манёвра под прикрытием холмов. Это три. Наши колонны были расстреляны турецкой артиллерией по квадратам вне прямой видимости. Это 4 Вывод? «Турки заранее знали, когда и куда стрелять», — прошептала Варя. А Лукан заранее знал, что приступ окажется неудачным. Кстати, 5 В последние дни у этого человека откуда-то появилось много денег. Он богат. какие-то родовые сокровища, имения. Он рассказывал, но я не очень слушала. Варвара Андреевна, не так давно полковник пытался занять у меня 300 рублей, а затем в считанные дни, если верить Зурову, спустил до 15 тысяч. Конечно, Ипполит мог и приврать. Ещё как мог, согласилась Варя. Но Лукан и в самом деле проиграл очень много. Он сам мне сегодня говорил перед тем, как уехать в Букарешт. Он уехал? И Раст Петрович отвернулся и задумался, время от времени покачивая головой.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 «Ради Петиного спасения?» и отлично», — Фондорин испытывающий посмотрел ей в глаза. «Но задание очень трудное и не из приятных. Я хочу, чтобы вы тоже отправились в Букарешт, разыскали там Лукана и попытались в нём разобраться. Допустим, попробуйте выяснить, действительно ли он так богат. Сыграйте на его тщеславие и хвастливости к глуповатости, ведь он один раз уже сболтнул вам лишнее». Он непременно распустит перед вами перья. И раз Петрович замялся. Вы ведь молодая, привлекательная особа. Тут он закашлялся и сбился, потому что Варя от неожиданности присвистнула. Дождалась-таки комплимента от статуи командора. Конечно, комплимент довольно тщедушный, молодая, привлекательная особа. Но всё же, всё же... Однако Фондорин немедленно всё испортил. Разумеется, одной вам ехать ни к чему, да, да и странно будет. Я знаю, что в Букареш собирается Девре. Он, конечно, не откажется взять вас с собой. Нет, положительно, это не человек, а кусок льда, подумала Варя. Попробуй-ка такого разморозь. Неужто не видит, что француз кругами ходит? Да нет, всё видит. Просто ему, как говорит Лужка, плюнуть и размазать. И Рост Петрович, кажется, истолковал её недовольную мину по-своему. О деньгах не беспокойтесь. Вам ведь жалование... «Полагается, разъездные и прочее. Я выдам. Купите там что-нибудь, развлечётесь?» «Да уж, с Шарлем скучать не придётся», — мстительно сказала Варя.